В напряженной учебе и постоянных заботах пролетел год. Девитаев и Учватов успешно сдали экзамены и перешли на второй курс Казанского речного техникума. В один из холодных осенних вечеров друзья решили остаться в общежитии. За окном вечерело, моросил нудный мелкий дождь, повсюду валялась опавшая желтая листва. В такую погоду не хотелось выходить на улицу. Даже чувство голода, вечный спутник студентов, Не могло выгнать молодых людей из небольшой комнатки на втором этаже старого кирпичного здания. Тем более, что приходившие с Нижней Волги баржи с зерном в дождь не разгружались. Михаил наглаживал тельняшку, взятому соседи по общежитию угольным утюгом. Погода была сырой, и тельник никак не желал высыхать. Сашка лежал на кровати и шелестел газетой «Казанский рабочий». Шевеля пухлыми губами, он бубнил, изучая последнюю страницу с объявлениями и рекламой, А когда попадалось что-то интересное, громко читал заметку с самого начала. «Государственному тресту гос. швей. машина требуется на постоянную работу масленщики с месячным окладом в 60 рублей и мастера швейного производства, оклад 75», — ползал он пальцем по строчкам. «Нет, это нам не подходит». «Так». Напротив железнодорожного вокзала открылся торговый зал «Красный кооператор». «Мясо говяжье — 2 рубля за килограмм, десяток яиц — 1 рубль 20 копеек, масло сливочное — 4 рубля 90 копеек. Ну и цены...» Сглотнув слюну, Михаил помахал утюком, раздувая остывающие угли. «Курсы счетоводов производят наборы статар, стипендия — 80 рублей». «Ого, вот это стипендия!» — возмутился Сашка. «Не то что наша, Им и мы подрабатывать без надобности». Студентам речного техникума приходилось не сладко. они получали по 40 рубликов. Всего на 5 рублей больше, чем будущие слесаря из соседнего ремесленного училища. Речники иногда ворчали, дескать, почему мы получаем как в ремесленном. На что администрация техникума резонно отвечала. «В ремесленном нет столовой и не полагается форма». При техникуме действительно имелась бесплатная столовка, правда, кормились вне преподаватели со студентами только раз в день, на большой перемене с полудня до часу. Выдавалась будущим речникам и одежка с обувкой сроком на один год. Это, конечно, было большим подспорьем в их нелегкой жизни. Два тельника, летний и зимний, роба, пара ботинок, три пары носков. Учебниками обеспечивала техническая библиотека, Там же студенты получали 6 чистых тетрадок, по одной для каждого изучаемого предмета. Поступив в техникум, Девятаев с Учватовым обрадовались, полагая, что наконец-то заживут сытно. Но через месяц учебы пришло разочарование. Скудный обед в столовке сытостью не радовал, он лишь приглушал постоянное чувство голода. А 40 рубликов таяли, словно первые снежинки на теплой ладошке. Уже через две недели от стипендии ребят не оставалось ни копейки, при том, что никаких развлечений и глупостей они себе не позволяли. Потому и приходилось вместо отдыха искать приработок и экономить буквально на всем. Переправа через Волгу от слопады Грифка в верхний услон на моторной лодке цена 50 копеек. Закрытый промтоварный рабочий кооператив продает мыло туалетное по 90 копеек за кусок. «Отпуск по рабочей карточке! Всюду эти карточки!» — негодовал Сашка. Поставив утюг на самодельную подставку из пары сломанных гаечных ключей, Михаил поднял тельняшку и оценил ее готовность. Тельняшка полностью высохла под раскаленным утюгом. Утром ее можно будет надевать под робу и не мерзнуть на свежем осеннем ветру. Роба уже висела на вбитом в стену гвозде, оставалось почистить ботинки. «Образованный 3 мая 1933 года Казанский Центральный Аэроклуб подготовил первых покорителей неба. Вчера в торжественной обстановке на летном поле Аэроклуба состоялся выпуск девяти летчиков. «Что? Что там написано?» — замер Михаил с сапожной щеткой в руке. «Ну-ка, Саня, прочитай еще разок». «Да здесь фотография, под ней всего три строчки», — пожал тот плечами. Отложив ботинок и щетку, Михаил подскочил к товарищу и выхватил из его рук газету. На бледно-черно-белой фотографии, сделанной, вероятно, на краю летного поля, стоял простенький учебный самолет. У его левого крыла красовались выпускники, молодые ребята возрастом чуть постарше Михаила. Все они были одеты в летные комбинезоны и специальные головные уборы. На задорных и довольных лицах улыбки, взгляды устремлены вдаль. «Значит, в Казани есть аэроклуб!» — воскликнул Девятаев. «Как же я раньше не сообразил!» «Да когда нам было соображать?» — отмахнулся товарищ. «То на занятиях торчим, то практика в порту, то учебники дома читаем, то таскаем мешки на горбу». Сашка был прав. Свободного времени у студентов техникума практически не оставалось. Ведь помимо учебы приходилось ходить в наряды на дежурство, стирать и гладить вещи. Прибираться в комнатах общежития, искать в магазинах дешевые продукты. «Завтра же расспрошу местных. Может, кто знает адрес аэроклуба?» Михаил аккуратно свернул газету. «А после рвану записываться. Пойдешь со мной?» Друг заложил руки за голову и, глядя в потолок, мечтательно протянул. «Не, Миш, я по речному делу пойду. Уж больно мне нравится ходить на баркасах по Волге».